Эпилог. Юля, как всегда, торопилась, потому, услышав, как на площадке открылись двери лифта, не стала дожидаться обычного щелчка задвижки, а побежала к общей двери. «Подождите!» — крикнула, надеясь, что кто-то из соседней притормозит закрытие двери, но пассажир лифта этого не сделал. Юля все равно успела просочиться в стремительно закрывающуюся щель. «Извини, не вижу кнопок», — улыбнулся ей Влад. «Доброе утро». «Доброе» отозвалась она, чувствуя, как градус настроения резко повышается. «Ничего страшного, я же успела». Лифт плавно поехал вниз. «Сегодня по какой-то причине плавнее и медленнее, чем всегда». «Ты успела обдумать мое предложение?» поинтересовался Влад, пока они спускались. «Да», — призналась Юля. «Из магазина меня уволили, оштрафовав за прогул. Поэтому я готова приступить хоть завтра. Но давайте вы будете и меня называть ассистентом широкого профиля». «Не нравится название помощница по хозяйству?» Поддел он. Как насчет должности персонального помощника? Звучит достаточно внушительно. Вполне. Лифт остановился привычно дернувшись, но двери не открыл, хотя на экране горел первый этаж. Юля нервно нажала кнопку принудительного открытия, но ничего не добилась. Вот только застрять сейчас не хватало. В чем дело? Поинтересовался Влад. Понятия не... Она осеклась. Лифт неожиданно снова тронулся. Юля испуганно шагнула к Владу и вцепилась в его руку, потому что поехал лифт туда, куда поехать не мог. Снова вниз. На экране друг друга принялись менять отрицательные значения. «Этого просто не может быть», — выдохнула Юля, вспоминая городскую легенду, которую летом рассказывала Мотя. «Мы едем в преисподнюю». Влад ничего не успел ответить. Лифт остановился, и его двери с грохотом и скрежетом разъехались в стороны. За ними оказалась темнота. Такая абсолютная, что даже еще не погасшее освещение лифта ее не рассеивало. Что ж, мы приехали, ненормально, спокойно произнес Влад. Идем? Там. Юля с трудом сглотнула. Нет, я боюсь, там совсем-совсем ничего не видно. Очень темно. На его губах появилась уже хорошо знакомая улыбка. В моем мире всегда темно, заявил Влад, раскладывая трости, делая уверенный шаг вперед.